Глава 19. Пообедав с родителями, отправилась на кольцо. Может, удастся уболтать Шатохина. Но до Мишани я даже не успела дойти. Спрыгнув с мотоцикла, сняла шлем, как позади раздалось: "И неделя не прошло, а я снова наблюдаю тебя здесь". В его голосе легкая насмешка, но без злости и раздражения, как раньше. Вот что значит, потрахался мужик на днях. Подобрел. Обернулась. Мне нужно было Варвару в сад отвезти, да мохи на работу. Поэтому уехал. Не надо оправдываться. Было и было. Это просто мимолетный секс. Ностальгия накрыла. Атмосфера располагала. Потрахались и забыли. Хорошо. И я не к тебе, мне к Шатохину надо. По поводу. Он приподнял бровь. Я тренироваться хочу, а не жопу дома на диване просиживать. У тебя травма. Руки две, ноги две, голова на месте. Не вижу препятствий. По поводу головы я бы поспорил. Он подошел ближе, и я инстинктивно сделала шаг назад, упираясь пятой точкой в сиденье мотоцикла и руками в его плечи. Посиди спокойно до конца недели хотя бы, дай организму хоть шанс восстановиться. Я сделала попытку его оттолкнуть, но он не сдвинулся с места, лишь улыбнулся. Хотя подтянул как-то гаденько усмехнувшись. Давай, иди на трассу, раз так хочется. Слетишь еще раз, ударишься снова коленом, последствия будут гораздо тяжелей вплоть до раздробленной коленной чашки. Будешь жалкой и беспомощной в инвалидном кресле, а я, как доблестный рыцарь, приду тебя спасать. После такой травмы претендентов на место в твоей постели явно поубавится, а мои шансы возрастут. Мне ты любая нужна, хоть кривая, хоть немощная, хоть без ноги. И тогда ты уже не убежишь от меня. Таже шансов не будет. Волна злости прошла через мое тело, захлестывая до пелены перед глазами оттолкнула, заставив отступить от меня. От идеи вцепиться ему в лицо дикой кошкой, меня остановило то, что вокруг нас были люди. Еще на кольце. Я скандал не закатывала. Тем более этот сто процентов взвалит меня на плечо и утащит в кабинет. Только ужасный поток сплетен после этого польется за моей спиной. Нафиг надо? Как же я тебя ненавижу, процедила, заводя мотоцикл и надевая шлем. Да, я это заметил прошлой ночью. Всю силу твоей ненависти, и улыбка наполу лица. Вот же самоуверенная скотина. С пробуксировкой выехала за ворота, и даже добравшись до дома, я не успокоилась. Если бы кто-нибудь сейчас до меня докопался с какой-нибудь мелочью, я как огнедышащий дракон бы просто испепелила этого человека. Но увы, никого на моем пути не было. Консерж и тот мило поздоровался. Около одиннадцати позвонила Кравцова, предложила встретиться. Ее мужиком оказался Евгений Шведов тусовке был известен как Жека Мутный. Я о нём слышала, правда, очень давно, но в лицо никогда не видела до того вечера. Свою кликуху он получил за то, что занимался сбытом ворованных мотоциклов. Больше я про него ничего не знала. Но все, что он мне рассказал про гонки и условия, меня устраивало, поэтому я подписалась на заезд. Примерно на следующей неделе, в пятницу или в субботу. Оставь номер, я скину сообщение место и время. Он протянул мне свой телефон. И я набрала свой номер, делая дозвон. Договорились. Я видела примерную подготовку участников в прошлый раз, и их мотоциклы, и понимала, что шансы выиграть у меня высоки, что немного бы исправило мое финансовое положение. На банковской карте денег осталось только на бензин и продукты. Давно я в такой жопе не была. Да, я практически никогда в такой заднице не находилась, даже во времена студенчества. Надо у Егора спросить, нарыли на Ковалева что-нибудь еще его знакомые. И есть ли шанс, что эта скотина сядет, я бы честно порадовалась этому факту. Ибо такие фортели, что он выкинул, не должны оставаться безнаказанными. Вся следующая неделя была заполнена работой на заводе. Нет, я не была настолько наивна, чтобы считать, что папа и правда может поставить меня управлять такой махиной. Он, скорее всего, считал, что развод с Ковалёвым мог быть все же для меня болезненным или чтобы отвлечь меня от мысли о Франце, а может, все вместе. Он всегда говорит, что работа лучший лекарь. В таких случаях сердечная боль утихает, а плоды от проделанной работы остаются. Энергия, направленная в нужное русло, а не на страдания, всегда приносит свои плоды. Я была с этим полностью согласна, и мне нравилась работа, и нравилось находиться на заводе, где всё шумело, двигалось и беспрерывно работало. Здесь чувствовалась жизнь. И находясь среди этого отлаженного механизма, Я ощущала себя причастной к чему-то большему, чем я сама. Впервые я ощущала себя нужной и полезной. С понедельника еще начались тренировки на кольце под присмотром Шатохина, которые я не пропускала, но катала максимально осторожно. К вечеру же я валилась с ног, практически без сил. Добравшись до дома, принимала душ и падала на кровать, почти моментально вырубаясь. А французы за все эти дни я вспоминала лишь на мгновение проваливая сон крепкий без и ночных вставаний попить воды или сходить в туалет. К счастью, сам он на моём горизонте, так сказать, в живом обличии тоже не появлялся.